На лавочке перед крыльцом сидел человек в форме и орал в свой телефон. "Стой, стой, зараза, куда? Туда нельзя. Давай сюда, где этот ключ, Матвеев? Вот, забирай. Ты да что, б тебе?" Тонечка и Саша подошли поближе. Человек в форме продолжал орать на них, даже не взглянув. Как нам найти старшего лейтенанта Котейка, спросила Тончка. А вас чего? Заявления или чего? Нам просто поговорить, сказала Саша. Человек в форме на них по-прежнему не смотрел. Да сейчас мне до никого, сказал он энергично работая большими пальцами. Ещё он двигался на лавочке так, словно уклонялся от ударов. Все население, давай, давай, шевелись, твоя мать. Если заявление подать, пишите я приму. «А когда он будет?» «Ах, зараза, сейчас слева нападут, слева! Кому я сказал?» «Старший лейтенант, когда будет?» «Да почему я знаю, но усиление все, ну!» «Ну, ну еще, вмашь ему!» Тут человек застонал, как подстреленный, начал валиться на бок, тонечка ринулась, чтобы его подержать, но Саша сзади схватила ее за полу позорного волка. «Опять!» «Чуть не плачу», сказал человек. «Всякий раз на этом месте убивают, сволочи!» и посмотрел на Тонечку и Сашу. Выражение лица у него изменилось, и Страдальческого стало веселым. «Э, «Это самое, вы ко мне, что ли?» «Петрович, выйдь на час!» — крикнул он в сторону крыльца. «Чего?» — приглушенно спросили из-за распахнутой двери. «Выйдь, говорю!» «Как нам найти старшего лейтенанта Котейка?» — настойчиво повторила Тонечка. «У него телефон не работает, а нам нужно с ним поговорить». На крыльце показался пожилой пузатый мужик, тоже в форме и даже в фуражке. «Чё тебе, Лёнька?» Лёнька, только что чуть не павший смертью храбрых в собственном телефоне, подбородком показал на визитёрши, и они оба вслазь захохотали. У Петровича пузо ходило ходуном, Лёнька весь взмок от смеха. Тонечка с Сашей посмотрели друг на друга, а потом каждая оглядела себя, проверяя, всё ли в порядке. «Вот москвичи!» — хохотал на крыльце Петрович. «Вот затейники!» — Ржака! — проекал Лёнька. — Это самое. Вы прямо с Москвы в таком виде ехали? — А, — сообразила Тонечка. — Не обращай внимания, это из-за маски и перчаток. — Ага, — согласился Лёнька, вытирая пот со лба. — Это же надо такое удумать, прям камеди-клаб. Саша ни с того ни с сего вдруг рассердилась. — А вы про пандемию ничего не слыхали, мужики? Вирус, люди умирают. — В больнице не справляются, — поддержала Тонечка. Лёнька махнул рукой. Да вранье это все, да, Петрович? Как есть, подтвердил тот с крыльца. От вируса спирт хорошо помогает, тяпнул полтишок. А лучше соточку, перебил Ленька. А лучше соточку, продолжал Петрович, и все вирусы как рукой снимет. Блаженка-то верует, пробормотала Саша. <с? Нет, погляди на них, Петрович, это самое, давайте поселфимся, а, Петрович, выйдь к нам. Когда котейка будет? строго спросила Тонёчка. И да кто же его? Все на усиление сказано. А что надо-то? Или у вас коробка с масками? Тибрили. И снова захохотала до души. Ничего у нас не Тибрили, а нам нужно повидать котейка. На соседка умерла. Он просил ему позвонить, если что, а телефон не отвечает. Так они все в лесу? удивился Лёнька. Дорогу Канаковскую сторожат, чтобы не ездили по ней. «Да они из Москвы», — сказал Петрович так, как будто говорил, что они из психбольницы. «Откуда им про Конаковскую дорогу знать? Ну, пройдите, пройдите. Чего там у вас? Кто помер и когда?» Одна за другой Тонечка и Саша поднялись на узенькое крылечко с подгнившими балясинами. К перилам была прикручена ржавая консервная банка, полная окурков. У стены веник и совок. Вторая дверь, обитая видавшим виды дерматином, тоже была распахнута настежь. С правой стороны решетка, за решеткой канцелярский стол с открытым журналом и телефоном, с левой несколько дверей и разномастные стулья. Сверху свисала лампочка без абажура. Родион пришел бы в восторг, подумала Тонечка, и сказал бы, что здесь очень красиво. «Вонг, в кабинету проходьте», — пригласил Пузатый Петрович, — «которая открыта». «Стал быть, вы из Москвы, а здесь по какому делу?» Тонечка аккуратно присела на шаткий канцелярский стул возле стола. Второй стул оказался у двери, и Саша устроилась на нем. Петрович, пыхтя, полез на начальственное место. «Мы здесь живем», — начала Тонечка. «Временно. Меня зовут Антонина Герман. А это Саша Шумакова». Толстяк посмотрел сначала на одну, потом на другую, пырнул носом по кабанье и пробормотал. «Временно. Устроили там». В своей Москве, чёрте чего, и сюда все побегли, как ошпаренные. Небось, когда там у вас всё мёдом намазано, так вы-то про нас и не вспоминаете. А как вея рост, так сюда повалили. Нас отравлять. «Мы потому и в масках», — сказала Тонечка растерянно, «чтобы не заразить никого». «Да на одно место вам все эти маски понадевать», — сердито продолжал Петрович. «Чтобы не выдумывали, чё не надо, и чтобы жили, как люди». Ну, что, уставелась? Я тут хозяин, в своём праве. Это пика мне пришла, а не я к тебе. Командовать в Москве своей будешь. Да не собираюсь я вами командовать. Понаехали. Толстяк не в силах был сразу остановиться. Маск понацепляли на рожь свои сытые до да гладкие. А у нас преступность уличная по области втрое по сравнению с прошлым годом. Это как понимать? Это так надо понимать, что все ваши московские куралесят. Мы не куролесим, сказала Саша, и отчитывать нас не за что. А я считаю, что у вас москвичей не отчитывать, а пороть нужно по воскресеньям и по телевизору показывать, как порют. Спасибо вам большое за помощь, Тонечка поднялась. Саша, придется нам Вячеславу Андреевичу звонить. Может, хоть у него телефон работает. Какому еще Вячеславу Андреевичу, взревел Толстяк? А мэру вашему, Сильверстову. заявила Тонечка с интонацией «На косе выкуси!» «Пойдем, Саша!» «Стой! Стой!» Толстяк испуганно привскочил со стула. «И шустрая какая! Чуть что так сразу мэру звонить! Все вы москвичи, заполошенные!» «А что вы на нас кидаетесь?» «Да кто кидается, кто кидается? Уж поговорить нельзя!» «У вас у московских никакого понимания нету! И шуток, и тех не понимаете!» Давай, давай, присаживайся обратно. И ты и подружка присаживайте. Все расселись, как сидели. Саша у двери тонечко у стола, Петрович на хозяйском месте. Так чего у вас стряслось? Деловым и даже отчасти официальным тоном спросил толстяк. Звать меня товарищ майор Морзин Николай Петрович. А вы кто будете? Антонина Герман представилась тонечко, которое уже было смешно. Она легко перескакивала с эмоции на эмоцию, как по камушкам прыгала. Её муж, великий продюсер, иногда говорил, что с ней и поругаться как следует не получается. Она отвлекается и быстро забывает, из-за чего собралась ругаться. Мы живём на Заречной улице. Наш дом номер 3. Сашин, она оглянулась, номер 2. А в первом жила Лидия Ивановна, фамилию не знаю. Решетникова. неожиданно сказал товарищ майор Мурзин Николай Петрович. «Вы ее знаете?» «Да это в Москве вашей никто никого не знает. А у нас все промеж собой знакомцы либо сродники. Вечная ей память пусть земля пухом, как говорится». Николай Петрович. Тонечка попыталась поправить за ухом проклятую маску. Резиновые пальцы перчаток путались и тянули волосы. Зацепить маску за ухо никак не получалось». Опровалился на совсем, правда. Тонечка стянула маску и зажала её в руке. "Николай Петрович", повторила она. "Участковый просил меня посмотреть в доме Лидии Ивановны. Может, телефон найдётся или какие-то адреса. Мы с Сашей посмотрели, но ничего не нашли". "Чего?" "А вы?" спросила Тонечка. "Если вы всех тут знаете, может, и родственников её тоже?" «Да она-то приезжая», — заявил товарищ майор. «Последних лет тридцать всего и живет здесь». «Ох, ничего себе!» — пробормотала Тонечка. «Приезжая? Тридцать лет живет?» «Она, Лида, ни с кем не зналась. Сама по себе. По первости к ней наши бабы-то разбежались, а она им отворот-поворот. «Я, мол, к вам не лезу!» И вам ко мне ходу нету. Так совсем одна и жила? Не поверила Тонечка. И никто не приезжал? Зачем никто? Удивился Николай Петрович. Племянница бывала пару раз. Сын ей на и племяннице тоже наезжал. Пару раз за тридцать лет? Уточнила Тонечка. Ну, можешь раз пять. Николай Петрович выровнял на пустом столе три карандаша. Я за ними не записывал, когда они приезжали и зачем. А чего вы всполохнулись, бабы? Вам-то что за дело? Тонечка и Саша, которых никогда в жизни никто не называл бабами, немного растерялись. Сашину растерянность Тонечка прямо почувствовала в спиной. Ваш лейтенант Котейка попросил в доме посмотреть, нет ли телефона или каких-то адресов, чтобы сообщить родственникам. Я же вам говорю. И чего? Телефона мы не нашли. сказала Саша. И адресов тоже подхватила Тоньчка. Но нам показалось странным, что у Лидии Ивановны камея пропала, видимо, старинная, и шторы в доме все задёрнуты. И что дальше? Ну, задёрнуты, ну и хорошо. Она никогда не задёргивала, твёрдо сказала Тоньчка. Вот сколько я здесь живу. Тут Петрович опять захохотал так, что стол скрипнул и отъехал от его пуза. Да сколько ты тут живёшь-то? Пару месяцев. Ну, москвичи, ну затейники, куда ни придут, не приедут, сразу затею затеют. Тонька молча смотрела на него. Ну, задернул бабка штору, и что теперь? А эту, как ты сказала, комею. А её сумку куда-то да и забыла, или забрал кто? А кто забрал? А кто нашёл покойницу, кто-то забрал? Ты ведь мне намёк даёшь, что Мала она не сама приставилась, а помог кто-то, так? Тоньчко кивнула. Николай Петрович посерьёзнел. Ты нам тут воду не мути, сказал он строго. И без того с этим пламенем горим с этим вашим карантином. Это ж надо такое удумать. Всю державу на карантин запереть. Всё по закрывали, на всё замки понавесили. Мужики от безделя перепились, все бабы по улицам с синяками ходят, ребятьня в хулиганизм подалась. Он так и сказал. Хулиганизм. А вам московским всё мало. Теперь с нами дело, лидушку прикончили. А если на самом деле прикончили? А если на самом деле прикончили? Тихою прямо спросила Тонечка. Майор Мурзин Николай Петрович приподнялся со своего кресла, оперся ладонями подушками о стол и перегнулся к посетительнице. «А это уж наше дело!» Тоже тихо проговорил он. «Москва нам тут не указ. Сказано, не мути воду. Ступайте, бабы, по домам. Или, ежели вам заняться нечем, за упокой души свечку поставьте. Самое бабье дело!» «Как зовут племянницу Лидии Ивановны?» «Знать не знаю, знать не желаю». «Где она живет, в Москве?» Тут Николай Петрович радостно осклабился и сложил из своих пальцев пухлую фигу. «Во! Видала?» «Сами Тани, с Москвы, а племянница с Твери ездила». «Адрес у вас есть? Племянницы?» «Сроду не было». Николай Петрович опять по кабане пырнул носом. «Сказано, не лезь не в свое дело!» Не расхлебаешься потом с тобой. И давай тебя, давайте отсюда. Время уж к обеду. Старшему лейтенанту Котейка скажите, что мы его искали. У Грима попросила Тоньчка. Пойдём, Саш. Эт я уж растараюсь, пообещал Николай Петрович. Это ж прямо новость номер 1, что вы его искали. Сейчас я прямо за руль, до лесу, где у них там пикет выставлен. Тонечка и Саша одна за другой вышли на улицу и остановились у лавочки, на которой всё играл с телефоном весельчак Лёнька. Он не обратил на них никакого внимания, они его больше не интересовали. "Да уж", сказала наконец Тонечка. "Никто тут нам помогать особенно не расположен. А ты всё-таки думаешь, что нам нужна помощь?" "Нужно родственников найти, Саш", Тонечка вздохнула. «Даже если я все придумала, и Лидия Ивановна сама по себе умерла, как-то не по-людски выходит. Кто ее похоронит? Где? А родственники, оказывается, есть?» «Да этот упырь и наврать мог», — заметила Саша. «Зачем ему врать?» «Затем, что мы из Москвы, а он Москву ненавидит». Они пошли по узкой улице под горку. Машины ездили редко, прохожих тоже почти не было». Но те, что попадались, непременно останавливались и подолгу смотрели им вслед. И водители притормаживали и тоже смотрели. "Я нервничаю", призналась Саша. "Все смотрят. Привыкнешь", с философским видом тоненько махнул рукой. С Родионом хуже, на него тоже все смотрят, а он этого не любит. И маску снимает, и перчатки. А я стараюсь в магазин сама ходить, чтобы на лишний раз там не тёрся. Смотри, правда, все закрыто. Во всех домишках, уцелевших от стародавнего купеческого изобилия, в первых каменных этажах помещались лавки, ловчонки, салоны сотовой связи и парикмахерские эконом-класса. Все двери заперты, некоторые тоже заложены поперечинами, на всех белели бумажки. Бумажки извещали, что в связи с карантином заведение не работает. — И как жить? — спросила Тонечка саму себя. Люди ведь как-то кормились, что-то делали, старались. А теперь что? Мой муж говорит, что всё производство встало, никто ничего не снимает. Договоры расторгают так быстро, аж бухгалтерия не справляется. А у него тоже люди работают, а у людей семьи, дети, кредиты. Кто у тебя муж? Поинтересовалась Саша. На белые бумажки извещавшие о закрытии она старалась не смотреть. Должно быть, во время войны женщины также отворачивались от собственных окон, заклеенных крест-накрест газетными полосами. Продюсер, сказала Тонничка. Великий. Звать Александр Герман. Тот самый? Наверное, тот, согласилась Тонничка. Он снимает фильмы, а я пишу сценарии. Это теперь никому не нужно. Ну подожди, Саша поправила проклятую маску. Может ещё будет нужно. Хорошо бы. И хорошо бы, чтобы все до этого момента продержались. И мы, и артисты, и съёмочной группы, а самое главное зрители. Это точно, пробормотала Саша. Вот там, за складами, дивной красоты церковь. Вдруг она открыта. Мы бы правда свечку поставили. А нет, хоть снаружи посмотрим. Хочешь? Саша немедленно выразила желание осмотреть церковь. А что тут за склады? В Дождёве мебельная фабрика, довольно солидная, проинформировала Тонечка, чувствуя себя старожилом. Многие там работают. И ещё стеклянный завод. Не такой, как в Гусь-Хрустальном, но тоже приличный. Настоящий советский хрусталь делает. Я тебе потом покажу бокалы. Сейчас всё закрыто. «А ты хороший сценарий пишешь?» Вдруг спросила Саша. Тонечка искоса взглянула на нее. Теперь дорога поднималась в горку, идти было трудно. «Мой муж говорит, хороший», сказала она осторожно. «Его бы воля, он бы меня заставил по сценарию в месяц писать, а я так не могу. Мне подумать нужно сначала, потом еще немного подумать, потом, ну, вот, делай штаб с капитана, например», я написала. «Иди ты!» Не поверила собеседница. Точно тебе говорю. А что такое? Я тебе потом скажу, пообещала Саша. Есть у меня одна идея. Ну, не то чтобы идея, но мысль. Мы обсудим, вдруг она тебе понравится. Они поднимались к церкви и разговаривали как старые подруги, которым наконец-то удалось встретиться и даже пару дней побродить по приятным местам. Тонечка то и дело забывала, что познакомились они вчера. Ничего друг о друге не знают и бродить вдвоём им не о чем. У них есть только одно общее покойная Лидия Ивановна, старая книгиня. Тут Тонечка перепрыгнула совсем на другую мысль. "Но ведь камея пропала", сказала она. И Лидия Ивановна не могла её потерять. То есть могла, конечно, но это уж совсем невероятное совпадение, такое даже в сценарии нельзя вписать. Саша остановилась. "Тоничка, Вы говорила она и неожиданно сняла маску. "Но ты же не думаешь, что камею на самом деле взяла я?" "М-м не думаю", призналась задаченная Тонечка. "А что? Ты взяла?" "Нет, конечно. Просто Упырь сказал, что камею могут тащить тот, кто нашёл тело, а я не брала". "Ну, конечно, нет", успокоила Тонечка, "что ты -то вдруг занервничала? Потому что я не брала". "И я не брала", уверила Тоня. И Родион не брал. Тут она опять перепрыгнула. Я второй день уроки не проверяю. Он наверняка ничего не делал вообще. Он у нас не учится категорически. Когда спрашиваешь, почему, он или молчит, или разводит демагогию. А я ему говорю. Проще за два часа все выучить, чем каждый день скандалить. Зато рисует гениально. Саш, мы не знаем, гениально он рисует или просто рисует, сказала Тонечка с досадой. Если гениально, всё в порядке, он всю оставшуюся жизнь может ездить верхом на кривой козе, а поклонники будут восторгаться. А если нет? И придётся работу искать, зарплату получать, а он до сей поры с ошибками пишет. Ну, знаешь, подумав, проговорила Саша. Человек с фамилией Герман не может быть дебилом. Тонечка засмеялась и шумно выдохнула. Уф! Почти пришли. Лестницы в рак панды, честное слово.